Глава 1. Знакомство с нумерологией. Школа нумерологии. Прежде чем приступить непосредственно к изучению нумерологического анализа даты рождения, мы бы хотели кратко познакомить вас с основными школами нумерологии. Безусловно, история каждой из них заслуживает подробного изучения, но мы коснёмся только главных особенностей. Первая пифагорейская школа. Основателем данной школы считается Пифагор. Древнегреческий философ, математик и мистик, живший в 570-490 годах до нашей эры, которому принадлежит высказывание: "Всё располагается согласно числам". Считается, что пифагорейская нумерология появилась в результате объединения нескольких математических систем с науками о природе человека. Данная школа изучает связь между датой рождения человека и его персональными качествами. а основной ее инструмент – приведение чисел к однозначным цифрам от 1 до 9. Вторая. Каббалистическая школа. Это направление нумерологии берет свое начало в иудаизме и основывается на связи чисел с буквами еврейского алфавита. Считается, что данный метод использовался для анализа священных иудейских текстов. Третья. Западная нумерология. Автором данной методики многие называют американку Дау Балиет, которая совместила пифагорейскую и каббалистическую школы, используя латинский алфавит. Именно этот подход во многом и лежит в основе современных представлений о нумерологии. Четвёртое. Китайская нумерология Усин. Основной идеей китайской нумерологии является связь цифр с пятью первоэлементами: огонь, земля, металл, вода, дерево, из которых состоят все живые организмы на земле. Своей главной задачей китайская школа считает гармонизацию взаимодействий этих элементов в человеке. Пятое. Нумерология Александрова Александра Фёдоровича. Сегодня всё чаще этот метод выделяется в качестве самостоятельного. Важно отметить, что во многом именно благодаря Александрову нумерология получила распространение в нашей стране. Его главным вкладом в развитие нумерологии стало объединение западной и китайской школ в единую систему. Книги Александрова стали первыми учебниками для многих нумерологов в нашей стране. Написанные с математической точностью, они однако грешат слишком теоретическим подходом и мало применимы на практике из-за директивности некоторых трактовок. Конечно, этими пятью школами нумерология не ограничивается. На сегодняшний день можно говорить ещё о пяти: ведической, авестийской, халдейской, таро-нумерологии и нумерологии Филипса. При этом практикующие нумерологи нередко выделяют свои авторские методы работы в качестве самостоятельных школ. Чему посвящена наша книга? Как вы уже убедились, школ нумерологии и подходов к работе с ней очень много. Поэтому в этой книге мы сосредоточимся на изучении западной школы, а именно следующих тем. Первое расчёт числа жизненного пути, ЧЖП своего рода общий психологический портрет человека, указывающий на его основные достоинства и недостатки. Вторая. Расчёты и построение таблицы Пифагора по дате рождения. Третья. Анализ, трактовка матрицы, значение отдельных цифр, а также строк, столбцов и диагоналей матрицы. Четвёртая. Возможные способы трансформации цифр, энергий, а также компенсации ослабленных или чрезмерно сильных качеств. Пятая. Рассмотрим понятие род человека и его проявление в матрице. Правила нумерологии. Прежде чем мы перейдём непосредственно к изучению способа нумерологического анализа даты рождения, важно обозначить ряд правил, имеющих как этическое, так и практическое значение в нумерологии. Этические правила нумерологии. Первое Нумерологические данные человека такая же неотъемлемая часть его личной жизни, как паспорт или кошелёк. Поэтому для их расчёта и анализа необходимо разрешение интересующего вас человека. Исключения составляют кровные родственники, деловые или сексуальные партнёры, а также публичные люди: политики, звёзды эстрады и так далее. Второе. Не делайте расчёты и анализ, если вас об этом не просили. Вы можете предложить поделиться полученной информацией, но не навязывать её, если человеку это не интересно, даже если это ваш совершеннолетний ребёнок. Если речь идёт о несовершеннолетнем ребёнке, используйте информацию для правильного воспитания и заботы, но не озвучивайте её, если он этого не хочет. Третье. Не консультируйте человека, если он относится к этому легкомысленно, с забавой ради, скептически или с недоверием. Наспор Это никому не принесёт пользы. Четвёртое. Начинайте нумерологическую практику, анализируя близких вам людей, которые готовы вас выслушать, поддержать и дать обратную связь о том, где вы правы, а где нет. Пятое. Первые 100 матриц вы можете сделать бесплатно, предупреждая клиентов о том, что вы только учитесь. Далее желательно брать хотя бы символическую плату для поддержания энергетического баланса, брать давать. В противном случае вы можете очень быстро энергетически обесточиться и устать от таких консультаций, а потом и вовсе потерять к ним интерес. Шестое. Не пытайтесь додумывать или приукрашивать значение матрицы. Говорите только о том, что действительно в ней есть. Постарайтесь соблюдать нейтральную позицию по отношению к клиенту, то есть не переносите свой личный опыт на его ситуацию. Седьмое. Не пытайтесь доказывать свою правоту, если человек с вами не согласен. Этому может быть как минимум 4 причины. А. Непонимание сути вашей формулировки. Люди могут по-разному понимать одно и то же слово. Б. В течение жизни человек может меняться, иногда коренным образом. В. Информация может быть преждевременной или болезненной для клиента. Г. Была допущена ошибка в расчётах или данных человека. Восьмое Помните, нумеролог не гадалка. Для точного анализа важны не только правильные расчёты, но и общение с человеком для выявления того, что могло изменить его жизнь и матрицу. Иногда во время консультации бывает так, что клиент не подтверждает и не опровергает то, что говорит нумеролог. Тогда специалисту бывает трудно понять, какой опыт за плечами этого человека или какие жизненные уроки им пройдены. Практические правила нумерологии. Первое Для анализа используется настоящая дата рождения, даже если она расходится с указанной в паспорте. К сожалению, нумеролог не может составить психоматрицу, если человек не знает дату рождения. Второе. Анализ даты рождения даёт информацию о тех качествах, которые заложены в человеке по факту его рождения и не учитывает внешнего влияния, которое может изменить характер человека. Третье. Нумерология не предсказывает будущее. С её помощью можно узнать вероятности и возможность происхождения разных событий в определённый период времени, но не гарантировать их. Связано это с тем, что у любого человека в любой момент времени есть достаточно большой выбор из возможных вариантов развития событий. И в первую очередь, от самого человека зависит, что с ним произойдёт и как сложится его судьба. Четвёртое В нумерологии нет плохих или хороших цифр, их количество и комбинаций. Они только отражают энергетическое состояние человека. Недостаток, норму или избыток, которая формирует качество его характера, желания, страхи, потребности, стремления и так далее. Пятое. Нельзя делать выводы о человеке на основании одного или нескольких показателей. Необходимо учитывать все цифры психоматрицы, их взаимодействие, а также опыт человека. Для полноценного же анализа необходимо не только дата рождения человека, но и его фамилия, имя, отчество, а также сведения о принадлежности к определённой родовой системе, что мы разберём отдельно в одной из последующих глав. Шестое. Нумерология не ставит диагнозов: плохой, глупый, жадный и так далее. Она указывает на предпосылки к проявлению определённых качеств и поведенческих реакций, но не может этого утверждать со стопроцентной точностью. Перед тем как вы приступите к изучению данной аудиокниги, мы бы хотели дать вам один совет по работе с ней. Если нумерология представляет для вас лишь развлекательный интерес, как утренний гороскоп по радио или психологический тест в женском журнале, то слушать главы этой аудиокниги вы можете в любом порядке. Однако, если вы действительно хотите разобраться с данным методом анализа личности человека или более того, планируете заниматься нумерологией профессионально, то настоятельно рекомендуем вам слушать главы по порядку, ничего не пропуская. Эта рекомендация связана с тем, что по-настоящему понять все описанные качества и показатели можно только в сравнении с другими.